Разрешите представиться? Нет, нет, не надо думать, что у меня от тяжелых испытаний окончательно прохудился чердак. Я в курсе, что вы в курсе, что я Антон Иванов по прозвищу Сыч, он же Олег Шац, он же Фома по последней акции, бывший офицер спецназа ВВМВД РФ, бывший командир летучего отряда санитаров зоны. Разрешите представиться в несколько иной ипостасии. Я раб. Это не амплуа актера драмтеатра и не роль в кино. Я самый настоящий раб. Без всяких условностей и недомолвок. И уже практически свыкся со своим странным положением. Странным потому, что это фантасмагория происходит вовсе не в затерянном, среди джунглей африканской стране с банановым уклоном и не в ту далекую эпоху, когда, следуя хрестоматийным примерам, рабство еще закономерно не преобразовалось в более передовой строй. Я раб в Российской Федерации, прогрессивном правовом государстве, которое стремительно мчится к всеобщему процветанию и собираются на днях вломиться в двадцать первый век. Я сплю в крохотном сарайчике без окон, который на ночь запирается на огромный амбарный замок. Двадцать четыре часа в сутки таскаю на ногах тяжеленные кандалы, что не позволяет широко шагнуть. Перемещаться можно лишь мелкими шажками по раскоряку, и ношу правую руку в лубке на перевязи. Последний раз славный дядька Султан сломал мне предплечье чуть более двух недель назад. Это дополнительные меры, предосторожности. В кандалах и без правой руки я не так опасен и не могу удрать. Если хозяину кажется, что я работаю не в полную силу, меня секут битой из бычьей кожи ногайкой. а в случае серьезной провинности могут и пристрелить, как взбесившуюся собаку. Мои хозяева имеют двойное гражданство и дореформенные серпасты-молоткасты-паспорта. Они являются одновременно полноправными гражданами Ичкерии и России, в которых, насколько я знаю, рабовладельческий строй пока официального статуса не имеет. ну ка Откройте нашу распрекрасную конституцию и найдите там что-нибудь о арабстве. Честно говоря, я за последний год несколько отстал от политических нововведений, не в курсе, что там есть по этому поводу. Может, пока я там себе отстреливал караваны в зоне, в нашем основном законе и появился свежий пункт типа гражданам Российской Федерации которые одновременно являются и подданными, разрешается за особые заслуги перед обществом брать в рабство других граждан РФ, которые чеченцами не являются. А в скобочках пометка. Деяние сие предусмотрено по отношению к нейчкерцам лишь в исключительных случаях. В наказание за скверные манеры и преступное наличие Лишней кожи на детородном органе. Так что есть там нечто подобное? Или как? Меня в настоящий момент данный вопрос ужас как интересует. Надо будет посмотреть брошюрки, когда выберусь отсюда. Если выберусь. В принципе, хозяева мои неплохие ребята. Они не виноваты, что в этой части федерации рабство неофициально возведено в ранг системы. Кашмукаевы из поколения в поколение занимаются животноводством и постоянно живут на отшибе от основной массы сограждан на высокогорном пастбище. В семье всего двое мужиков, поэтому лишняя пара... Нет, не так. Лишняя рука им очень кстати. Дело тут не в них, а во мне. Народная мудрость утверждает. что приходит одна. А еще говорят, что жизнь зачастую полосата, что ваша зебра. Один раз Лейла увидела зебру по телевизору и спросила меня, зачем тамошние хулиганы покрасили и шака. Я так и не сумел толком объяснить. А полосы бывают черными и белыми, как положено. Вот ваш покорный слуга как раз и угодил в одну из черных полос Неприятности следуют одна за другой, без видимого просвета. Сначала меня угораздило согласиться на высшей степени авантюрное предложение зубастого и чекерского волка Зелимхана Ахсалтакова. Затем идеологический диверсант Братский сдал меня с командой, с потрохами, все тому же дяди Зеллу. Не сумели мы раскусить хитрую подсадку. После этого, буквально за считанные секунды до чудесного избавления, ловкие минометчики Рашида накрыли нашу тачку, которая звезданулась с пятнадцатиметрового обрыва в терек. И вот ведь досада, даже умереть как следует, не посчастливилось Отдыхал бы сейчас в аду, и никаких тебе проблем. Так нет же, не пожелал мой железный организм прилежно утонуть в мутных водах пограничные реки. Каким образом меня вышвырнул из машины, я не помню, поскольку сознание утратил еще в самом начале падения Митсубиси с обрыва. Судя по показаниям очевидцев, то бишь самих же Хашмукаевых, Они отловили мое бездыханное тело километрах в пяти ниже по течению от того местечка где нас накрыла последняя мина отловили и притащили к себе на пастбище, где принялись активно выхаживать, как горячо любимого родственника. А когда я некоторым образом пошел на поправку мне объявили, что отныне я раб и как только встану на ноги начну прилежно вкалывать с утра до вечера во благо процветания хозяйства хашмукаевых таким образом мне не повезло в последний раз круг злоключений замкнулся надо признаться что теперешним своим бедственным положением я в некоторой степени обязан своим скверным манерам кандалы на меня надели не сразу Да и руку ломать вот так вот с ходу никто не посчитал нужным. Лежал я себе, лежал, заживал помаленьку. А как только почувствовал, что в состоянии передвигаться, решил тихо покинуть своих благодетелей. Уж больно мне не понравилось формулировка моего нынешнего статуса и особенно необходимость вкалывать с утра до вечера. За годы службы в войсках я обзавелся страшным, и неизлечимым недугом, который, правда, не числится ни в одном медицинском справочнике, но прекрасно знаком каждому офицеру и обзываться примерно следующим образом — стойкое отвращение к физическому труду. Так что можете себе представить, в какое уныние меня ввергла перспектива, расписанная главой рода Хашмукаевых.